Глава 23. Крэк нёсся в элитном поезде в сторону страны деловых трупов. Ему было сообщено, что операция хорошо подготовлена силами не только Фурсда, но и Зурдана и Крамуна. Деловый труп по имени Гаррисон, контролирующий тело замороженного миллиардера, готов за большие деньги обменять омст на фальшивку, но надёжную фальшивку, которую изготовили в одной из лабораторий Фурсда. Фальшивка эта уже лежала в кармане Крэка, и он лихо напевал народные ауфирские песни, похлопывал себя по карману. В помощь Крэку выделен агент из посольства Ауфири, столицы страны деловых трупов, в городе Ангиус. Поезд медленно подходил к вокзалу. Крэк по обычаю смотрел в окно. Высоченное здание, много машин, люди выглядели как приложение к машинам, все они куда-то спешили. Всё было крайне не похоже на Уфирь и даже на Неорию. Все спешили, а огонь между ними подбирался к краям этого государства. Впрочем, столько раз проносило, подумал Крэк. Он выбрался на привокзальную улицу, чтобы на автобусе добраться до посольства. Разумеется, его документы были в порядке. Крэк нервно огляделся. Всё-таки чужая страна. На площадке около дома на длинной скамейке сидели девять деловых трупов. мальчики и девочки, они что-то высчитывали. А в общем, ничего особенного. Страна как страна. У остановки автобуса люди мелькали как тени, быстро и в то же время автономно. Корек почему-то схватился за голову, но в автобус вскочил. Он оплатил свой проезд, с этим было строго. Впереди банки, офисы, громадные жилые дома. На его предупредили. что пища до такой степени омерзительная, что лучше никуда не заходить и к ней не притрагиваться. Кухня в Уфире не страдала приличным качеством питания. Какое там питание в наши времена, говорил Крек. Но в стране деловых трупов питание было настолько самобытное, что никто из обитателей других стран, включая животных, по-хорошему не мог к ней притрагиваться. И сердечко Крека радостно забилось, когда он юркнул в родное посольство. Там его встретили с объятиями. Его, правда, смутило явное, к тому же, огромное изображение черта в вестибюре посольства, где главный вход. Крэк выругался, так как не любил таких крайностей, но потом пошло все как по маслу. Крэку отвели в уютную комнату, и он быстро отдохнув, решил приняться за дело. Встреча с резидентом, который должен был ему помочь, состоялась тут же в посольстве в спецкомнате. Резидента звали Еран. И оказалось он весьма сведущим. А знать деловых трупов во всех их нюансах и деталях не каждому дано. Еран проработал здесь с самой своей юности, и нюх на деловых трупов у него был проникновенный. Оказалось, что дело уже настолько подготовлено, что Крэку, следуя особому указанию, оставалось только встретиться с Гаррисоном, хранителем замороженного тела, и получить от него омст за мен фон Шова Омста и внушительной суммы денег в купюрах страны деловых трупов. СДТ, как они называли свою страну. Крека всегда немножко шокировало, что люди этой страны сами соглашаются так себя называть. Под конец разговора он попросил Ерона объяснить этот феномен. Иран, развалившись на диване, ответил: "Нам, уверцам, такое трудно понять, но суть в том, что люди этой страны совершенно лишены эмоций. Эмоции раньше ещё были, чуть-чуть, но сейчас полностью пропали. Им абсолютно безразлично, как их называют и как они называют себя. Как-то прилипло такое название от нас, конечно, но ну и пусть". Крег погладил живот от удивления. Кроме того, слово "деловой" им вполне непонятно, а "труп" Еран махнул рукой. Им всё равно. Скорее вот что, слово "труп" имеет для них некоторый позитивный оттенок. Пусть в том, что они из своих замороженных, боговлиятельных и богатых, из властных высших структур тоже нередко называют трупами. Ну, а как их ещё называть? Не было ни одного замороженного, которого бы вернули. Дезкат ещё не готов вылечить болезни, в которых их заморозили. Невозможно до сих пор. Придётся ждать. Еран захохотал, выпил бьюла, чокнувшись со своим соотечественником. Выпить крак не отказался. Весь план изъятия Омста уже обговорен и изучен. Еран подошёл к окну, приоткрыл занавес и подозвал Крэка. Посмотрите. Видите эти ряды одинаковых громадных зданий в центре города? Это фактически кладбище замороженных. Они лежат там рядами в своих отсеках. Им прислуживают. Их много. Они все в своих прозрачных гробах, расположенные в зависимости от их доходов, от суммы их денег. Даже гробы правителей этой страны расположены ниже, чем тех, кто богаче их. Власть Чистогана у них абсолютная, даже если это касается трупов. А народ? Наивно, ибо уже был выпивший спросил Крэк. Никакого народа. Есть же большинство, которое не имеет достаточно денег. Их не замораживают, они умирают от смертей не болезней, как положено, и их хоронят, точнее, убирают молниеносно, технично, так что не остаётся и следа. Нет денег нет памяти. «Давайте присядем», — попросил Крэг. «Мне противно смотреть на эти здания». Они вернулись к уюту. «Понимали или нет эти замороженные, что они себя обрекают?» — спросил Крэг, разливая бюва. «Конечно нет. Во всем, что выходит за сферу денег, они одноклеточные. Надеялись на выздоровление в прекрасном будущем». На этот раз Крэг захохотал. «Ха-ха-ха-ха! «А то, что сознание, душа находятся в ловушке, они не понимали!» «Да и землю-то их давно уже трясет и потрескивает!» Ерон с удовольствием пояснил. «Но такие понятия они вообще не реагируют. У них и слов таких нет. Душа, сознание и тому подобное». «Они материалисты?» «Да нет!» Ерон возмутился непонятливостью Крека. «Они никакие!» Материалисты-то слишком абстрактны для них. А они признают только факты, причём только те, которые одноклеточные могут воспринять. Не хотелось бы я быть на их месте, расчувствовался Крек. Его удивила компетентность Иомьерна. А тот ещё добавил: "От нас, у эфирцев, ушли высшие миры, но нам остались демоны и бесы. От них же ушло всё, кроме их одноклеточности". Даже материализм слишком высок для них. Крэк даже похолодел. Такие вещи о том, что касается уфирцев, попахивают серьёзной крамолой. Впрочем, с облегчением подумал Крэк: спецагентам многое позволено. И тогда он ущипнул за ляшку спецагента. Скажите, Еран, ну неужели среди деловых трупов нет ничего эдакого? Хоть маленького, но ну, такого забавного, что ли? Неужели у них один только здравый смысл? Лицо Ерона вытянулось в недоумённом напряжении. Он вдруг пробормотал: Помимо финансов, в технике они неплохи. Ну и это всё. Я не о том спрашиваю. Ерон взвился. Вспомнил. Есть, есть. Есть у них одна привычка. Она и пугала меня, и доводила до приступов хохота. Когда кто-нибудь из них умирал, родственники посторонние тут же собирались у тела и пританцовывали. Они не умеют танцевать, деловые трупы именно пританцовывают, покачиваясь словно покойники и всё. Никаких поцелуев, касаний ног или суеверий, похорон вообще не бывает. Одни танцы, почти танцы точнее. Ни смеха, ни слёз, ни улыбок, Сам Крек, однако, не раскокотался, наоборот, даже слегка испугался, сам не зная почему. А в сексе и в семье, быстро спросил он. Еран махнул рукой. Всё у них в этом да и в остальном прямолинейно, правильно и деревянно. От такого веет большой жутью, чем от любого эдакова, как вы выразились. Не люблю я их, помолчав, добавил Еран. Пританцовывает вокруг покойников А сами трупы неизвестны ещё, кто вокруг чего пританцовывает. Показали бы вы мне всё это в действии. Можно посещать замороженных, Еран вздохнул. В определённые дни ходят толпами. Не могу устроить, чтобы вас привели к кому-нибудь в порядке исключения, только без эксцессов. И я всю жизнь был бы обязан вам, Еран. Попробую. Да, если придётся бывать на официальных встречах в посольстве, к примеру, не вздумайте называть это государство страной деловых трупов. Легитимное название такое Республика деловых трупов. Крек крякнул, а потом погрузился в раздумья. Иран молчал, и Крек тоже. Так прошло минут 10. Наконец, Крек очнулся и сказал: "Насколько легко их обдурить в любой спецоперации?" Настолько же трудно их понять вообще. Это потому, что они ниже уровня любого понимания. «Не скажите!» – среагировал Крэг и тут же прильнул к кружке бювом. «Например?» Нисколько не опьянев, начал Крэг. «Что может произойти, когда начнется размораживание?» «Например, массовое?» Ерон дружелюбно посмотрел на Крэга. «Давайте выпьем вместе. Что вы один присосались?» Так вот, это действительно вопрос, наши всем своим нюхом изучают. Хорошо, если они все будут просыпаться идиотами, даже с точки зрения деловых трупов. А, но есть один змеиный, каверзный момент. Оба они, Крэк и Еран, вдруг задумались, точно остановились. Еран потом вымолвил шёпотом: "Некоторые весьма влиятельные наши эксперты по деловым трупам считают, что замороженные края не подойдут, когда их станут размораживать для вселения в них демонов. Еран истерично подскочил к окну и глянул по направлению к центральному скоплению небоскрёбов, где хранились замороженные. Представьте себе, что из гробов встанут не люди, пусть даже трупы, а непонятные, чертообразные существа со стервенелым синим взглядом и желанием действовать. Крэг подпрыгнул так, что брюшко затряслось, и тоже подбежал к окну. Но все же у него вырвалось. Невероятно! Но ведь у нас во эфире многие люди жаждут союза с миром демонов. И потом, Ерон, изображение черта в вестибюре посольства, вы бы постеснялись. Нет, чтобы выставить портрет правителя. И Ерон покраснел, как девица, когда Крэг упомянул об изображении черта. можно было подумать, что он занимается бесоложеством. Всё же он взял в себя в нежные руки и фыркнул: "Это всё причуды крека, причуды. Имеем же право на это, как вы выразились. А вот что касается движения в обществе в сторону союза с демонами и чертомании вообще, то это серьёзно, но глупо. Потому что мы знаем, какое безумие, смерть и ужас творились до историческом человечестве, когда демоны вошли в физический мир. Аb это, к сожалению, мало кто знает, засекречено. Но руководство страны нашей знает об этом, знает, насколько это опасно. Еран даже чуть взвыл и никогда не допустит этого в широком масштабе. Терап, кстати, всегда скептически относился к чертоманам, в смысле, что ничего хорошего от них ожидать нельзя. Глаза Ерана загорелись зеленоватым блеском ненависти, в то время как к чёрту как в индивидууму, отдельному существу, он явно питал слабость. Это заметил проницательный Крэк, и тут же простил Еранна. Мало ли. Между тем Еранн исредка бросал взгляды в сторону небоскрёбов с замороженными и совсем распалился. Я знаю, что вам передали для ознакомления от самого Фуз до план С19. Крэк искренне удивился такой осведомлённости. Да, он у меня лежит дома. Я ещё не успел прочесть. Ах, не успели. Тогда я вам расскажу на ухо. Ян истерически наклонился к уху Крэка. Этот план предусматривает, что если возникнут хотя бы намёки на чертообразность размороженных или тем более вселение бесов в них, мы ответим бомбовым ударом по этим высотным гробам. Силы подготовлены. Удар будет ослепительным. И дома и гробы с деловыми трупами рухнут, рухнут пред исподнюю чёрт их возьми. Йерн указал на гробовые небоскрёбы. Крэг, зная решимость Фурсда, слегка обалдел. Может, можно помягче барматному? Какое помягче? Йерн душила ненависть. Мы не допустим, чтобы повторилась история с доисторическим человечеством. Вы не знаете, а я был допущен к секретным архивам. Это небывалый ужас. Они то веселились, то появлялись, как почти неуязвимые объекты, быстро меняющие свою форму и место возникновения. Вселенский кошмар. А эти идиоты доисторические. Да Многие принимали их за несуществующих инопланетян, тупо помешанные на материализме и какой-то так называемой «науке». Им досталось... Крек не удержался и улыбнулся. Что тут смешного? Наше руководство готово ко всему непредсказуемому и невозможному. Конечно, страх перед концом мира парализовал волю очень многих. Иначе мы бы давно расправились со всеми чертоискателями. Однако одно дело волство, инкубы, суккубы, и другое дело внепланетный ужас. Крек схватился в конце концов. Еран, вы же разумный человек. Если бы демоны хотели вторгнуться в наше беззащитное человечество, они бы давно это сделали. Но кого интересует человечество перед концом мира? На индивидуальном уровне, конечно, может быть, но масштабно не это. Если только не найдутся черти, которые сошли с ума, ведь конец этого мира и их затронет в какой-то мере. И других тварей тоже. Видите ли, я говорю о конце света как о будущем факте, но я искренне надеюсь, что этого не будет. говорил Сегрек. Ничего, ничего между нами можно, подбодрил его Еран и заключил. Пора кончать беседу, завтра действовать. В это время в дверь кто-то заскрёбся. Еран открыл, вошла кошка и потёрлась у его ног. "Из сюда пролезла", воскликнул Еран. "Ну и твари, они точно такие же, как были 20-30 тысяч лет назад. Не меняются. Так же и мучат, трутся". А мы меняемся и порой до неузнаваемости. Порой горестно и в то же время дико мажорно заключил он. Вы же слышали, конечно, Ерен, что по некоторым кошкам у нас определяют близок ли какой-либо катаклизм. Наши кошки ведут себя сейчас мирно. Крек погладил по сельскую кошечку. А здесь, в республике Асорская немного нервничает. А в самой республике сейчас коты не то что нервничают, психуют, но деловые трупы не обращают внимания на это. До завтра. В завтра наступило стремительно. Время тут вообще текло быстрее, чем в эфире. Крак вымылся, поел и был готов. Всё оказалось наветкой просто, поскольку Еран всё заранее подготовил. Крег нужно было подъехать в 3 часа дня к тенику, скрытому в деревне в окраинном лесопарке и вложить туда деньги и фальшивую сексуальную бомбу и тут же уйти. Через некоторое время, в зависимости от ситуации, подойдёт гарнизон, возьмёт её и вложит Омст. Крег должен вернуться и взять Омст. На месте руководить ситуацией будет опытный подчинённый Яруну агент, фигурой своей похожий на деловых трупов. Он будет давать сигналы Отложить ли операцию? Надо ли подходить к кому? Возможно, он сам возьмёт умс. Еран надеялся, что Гарисон не подведёт. Этот иловый труп знает, что с сауфирцами не шутят и стреляют они метко, хотя шпионскому контракту бывает верный. В контракте Гарисона была указана точная сумма вознаграждения. Лисапарк был уныл и мерзок. По аллеям чинно прогуливались деловые трупы, мужчины и женщины. Корек подумал, что с ним сделают деловые трупы, если засекут. Он не имел представления об их тюрьмах и о человеческом или бесчеловеческом отношении там. Опытный агент был чёток и смел. Он ведь бы понимал каждое движение деловых трупов и что у них на уме. К тому же, было довольно пустынно. Крэг, матерясь про себя, по сигналу двинулся к намеченному дереву, чуть не споткнулся о пень, но в тайничок умело вложил, что надо, и отошел, куда наметил агент. То была заброшенная тропинка и скамеечка. Крэг послушно присел. Время текло, на этот раз по медвежьи медленно. Крэг притворился мечтающим, хотя знал, что деловые трупы не поймут. Но ему надоели инструкции. Немного лихости необходимо, подумал он, грезя сквозь туман сознания. Однако на сигнал среагировал тут же. Прикрытие оказалось надёжным. Крэг вытащил сексуальное чудовище из дупла. Разработанными путями, веляя в переулках под молчание деловых трупов, Крэг добрался до посольства. Там его встретил Еран и опытный агент. У него Крэг спросил: "Как Гаррисон?" "Нормально." дошёл к дубу парадным шагом и вложил. Надеюсь, не фальшивы. Исключено. Он понимает, что тогда приговорён к смерти. Да и изготовить фальшивку в республике трудно. Это должен быть нормальный омст без последующего самоончатажения пациента. А фальшивый гарисон уже положил на место. Никто пр проверять не будет, да и не смогут, наверное. Иран вздохнул. Жаль замороженного. Он-то верует тупо и свято, что получает сексуальное безумие за все его трудности. Разочаруем делового трупа. «Такова жизнь», — с мудрым видом ответил агент. Надо было перебрать и особо организовать отъезд Крэка. Почтовой связи с Ауфирио так же, как и с дипломатической, не существовало, и таким образом выезд из республики почему-то более тщательно проверялся, чем везде». «Если бы поехал кто-нибудь из посольских, наверное, нарвались бы на провал». «Поймают, заморосят еще», — пошутил Ярон. Крэг должен был отсидеться и не в посольстве, а в гостинице, где ему положено. Ведь приехал он как коммерсант по делу, и надо было довести игру до конца. Крэг только еще раз попросил Ярона устроить ему экскурсию к видному замороженному. На следующий день Крэг действительно попал в небоскребное здание, одно из тех, о которых Ерон говорил, что их обратят в пыль при первом признаке чертообразности. Он шел в ряду других посетителей этого храма ожидания. Этаж был непомерно высок, 71-й, и все этажи были заполнены замороженными. Некоторых заморозили даже в состоянии клинической смерти. Деловые трупы шли сдержанно, но чувствовалось, что где-то по-своему они поклоняются замороженным. Они проходили коридорами, а по бокам под охраной в стеклянных боксах лежали замороженные, преисполненные надежд. Крэк не задерживался, тем более что его одолело желание помолчать, но он забыл, как спросить насчёт туалета. Да и выходить из рядов было неприлично, даже опасно. Лица замороженных вполне походили на лица живых деловых трупов, выражение только чуть-чуть отличалось, причем у замороженных оно было как-то веселее. «Сколько их!» — думал Крэг, и не знал, то ли восхищаться, то ли зарыдать. Он шел и шел в рядах деловых трупов, и почти везде, куда ни кинь взор, лежали они же замороженные. И конца этому, казалось, не было. Крек, когда наконец выходил из здания, в вестибюле заметил огромное изображение человеческого мозга, которое висело тут наподобие иконы. Он плюнул, вышел, вздрогнул и осторожно помачился где-то за кутье под деревом, а потом подумал: зачем я плюнул перед мозгом? Надо уважать этот инструмент, по крайней мере, до тех пор, пока на нём не будет играть душа какого-нибудь маргинального чёрта. Но вечером в посольстве его ждал подлинный ужас. Иран с приматой, который отличались аофирской спецслужбы, заявил, что пограничная линия между Республикой и Аофирией тщательно охраняется, пограничные пункты тоже. Боятся утечки золота, всяких секретных данных и так далее. Есть только две возможности переправить Омст. Одна проглотить его в специальной упаковке, чтобы потом он вышел с калом, или же попытаться проникнуть в Эуфир через огромные малоохраняемые зоны одичавших, граничащие как с Республикой, так и с Эуфирием. Но Еран предупредил, что придётся пробираться через леса, одичавшие, в которых весьма агрессивны, не говоря уже о том, что среди них встречаются людоеды, сошедшие с ума на этой почве. Крек ожидал варианта проглатывания, но полагал, что надо категорично отказаться от него по вполне разумным причинам. Но вариант дичавших людоедов вверг его в ступор.